Глава 17 Мэлори На моём телефоне было с десяток пропущенных звонков и сообщений. Я видела СМС от матери, которая спрашивала, где я, от отца, предупреждающего, чтобы я не расстраивала мать в Рождество. Видела пропущенные звонки от брата, от бабушки и дедушки со стороны матери и от Криса, который оставил несколько грозных голосовых сообщений, обещая, что выбит дверь если в ближайшее время я не отвечу. Ещё видела сообщения от знакомых и от так называемых друзей, желающих мне счастливого Рождества и Нового года. Но ни единого словечка от Логана. Не знаю, почему я так рассчитывала увидеть от него сообщение. Почему сердце подскакивало всякий раз, когда звонил телефон. Почему я вообще надеялась увидеть на экране его имя. Прошлой ночью... Между нами произошла не просто ссора. Это не было небольшим недоразумением, которое наутро показалось бы глупым и малозначительным. Это был последний удар в битве, о которой ни один из нас и не подозревал. Вчера произошёл полный нокаут, а теперь я, побитая и измученная, сидела на холодном полу помещения, в котором представляла свою жизнь и мечтала вернуться в прошлое и всё исправить. Будь у меня машина времени, я бы установила настройки так, что она отправила бы меня на месяц назад. Тогда я бы сказала отцу засунуть его сделку себе в задницу, потому что прислушалась бы к интуиции, говорившей, что он не собирался раскрывать всех карт. Я всю сознательную жизнь знала, что из себя представляет отец, но оказалась настолько наивной, что забила на всё. Я эгоистично притворялась, будто нет причин отказываться от предложенной им сделки. Если ради осуществления своей мечты понадобится просто пожертвовать своим временем на винокорне. Если я не понимала этого сначала, то уж точно должна была осознать, когда там оказалось, когда увидела, что все в отделе уважают Логана, как он без особых усилий стал лучшим в команде. Я должна была осознать это зная, что дядя уходит на пенсию. А меня определили в этот отдел, несмотря на то, что из нашей семьи я меньше всех обладала навыками проводить экскурсии. Я должна была понять. Должна была встать и найти в себе силы бороться за справедливость, как всегда и делала. Должна была помешать. Но не сделала этого. Я забила, потому как не хотела, чтобы меня лишили мечты когда я только получила возможность поддержать её в руках. Забила, потому как боялась, и мне некуда было идти. Забила, потому как даже не рассматривала возможность, что потерплю неудачу, и избегала этого любой ценой. Возможно, я пренебрегла этим, потому что чем больше времени проводила с Логаном, тем сильнее в него влюблялась. Я думала, что если забуду обо всём, кроме него, то смогу пожить в безмятежном мирке, где ничто не могло нам навредить. Я не думала ни о чём, ни о его мечтах, ни о его счастье в то время, как он весь прошлый месяц ставил мои мечты и счастье превыше всего. В груди заныло от воспоминаний, как мы работали в мастерской. Я тосковала по тем длинным дням, когда мы смеялись, слушали музыку, и я узнавала больше о самом Логане. Я мечтала о другой фамилии, о другой семье. Мечтала, чтобы мы познакомились с Логаном при иных обстоятельствах. Чтобы мы полюбили друг друга без всего этого дерьма. Но я жила в другом мире. Телефон снова зазвонил, но сейчас я даже не двинулась с места. Я знала, что звонит не Логан. И знала, что в таком случае ни с кем не хочу говорить. «Не важно, что сегодня Рождество». Меня вполне устраивало быть несчастной и одинокой. Ведь именно этого я и достойна. Я не ела со вчерашнего дня. Меня выворачивало от одной мысли про еду. Я не могла проглотить ни кусочка, поэтому ноги немного подкашивались, когда я, завернувшись в толстый халат, поплелась в студию. За ночь город накрылась снегом, и мы получили прекрасное снежное Рождество, о котором мечтали все горожане. При других обстоятельствах я, возможно, выбежала бы резвиться под снегом. Возможно, мы с Логаном играли бы в снежки или смеялись, пока я, промокшая насквозь, лепила снежных ангелов. Мейн-стрит опустела, все праздновали Рождество семьями, и меня это отсутствие людей успокаивало. Я осталась наедине со своими мыслями, со своим горем, с разбитым сердцем, и могу воспользоваться ими, чтобы создать что-то новое. Я хотела именно этого, а не сидеть, сложа руки и жалеть себя. Хотела воплотить что-то в жизнь и не успела придумать способ, как тело решило за меня. Ноги сами понесли меня к стулу перед пустым альбомом, и я села спиной к окнам, смотря на кремовую бумагу, залитую лучами. В студии было холодно но я не включала обогреватель. Нет, я хотела, чтобы холод пробрал меня до костей. Дрожа, я положила альбом на колени и поставила ноги на скамеечку. Какое-то время просто смотрела на чистый лист, а сердце в груди почти не билось. Потом я принялась рисовать. Время летело незаметно, как и всегда, когда я погружалась в искусство. День сменился вечером, и яркий свет заходящегося солнца отражался от снега и окутывал студию ореолом, словно было неспослано с небес. Я поняла, что успокаиваюсь от знакомого звука, когда карандаш скользит по бумаге, медленно превращая ничто во что-то осязаемое. Рука была испачкана серой пылью, а спина и плечи задеревенели от неудобной позы. Но я всё равно рисовала. Я подбирала оттенки. Я придавала эскизу глубину и контрастность, что было весьма непросто. Но этот вызов обычно служил лекарством, излечивающим любую хворь. Вот только когда карандаш выпал из рук, и я уставилась на лицо, которое всю ночь мне снилось, то не почувствовала облегчения. Я ощутила лишь сильнейшее, всепоглощающее, непреодолимое желание исправить все свои ошибки. Я изобразила на этой бумаге Логана морщинки вокруг его глаз, когда он улыбался, ямочку на щеке. Казалось, одной рукой он обнимает человека, смотрящего на рисунок, а другую просунул под подушку, на которую положил голову. Простыни сбились вокруг его талии, и я подчеркнула изящные линии его подтянутого живота. Волосы у него были растрёпаны, как мне нравилось, а сам Логан смотрел на меня так... Словно ничего важнее для него во всём мире не было. Я смотрела на него так же. Я вздохнула, положила карандаш на блокнот и провела руками по лицу. Меня ни капли не волновало, что я наверняка испачкала лицо карандашной пылью. Я хотела стереть усталость, головную боль, стресс. Опустив руки, я посмотрела на фотографию, на которой он ел пиццу и делал заметки в первый день, когда мы работали в студии. Сердце подскочило к горлу, и я безуспешно пыталась проглотить его, смотря на Логана. Я помнила только один судьбоносный момент в своей жизни. Той ночью отец предпочёл мне свою репутацию. Той ночью он ясно дал понять, что мои безопасность и благополучие стоят для него на втором месте после связей, необходимых ему для бизнеса. И тогда я... Сделала выбор. Я решила больше не полагаться на свою семью, не соблюдать правила, которые они для меня устанавливали, найти свой путь и отринуть всё, что думают по этому поводу другие. Я выбрала правильный, трудный, но справедливый путь против неверного, лёгкого и несправедливого. А теперь я поняла, что нахожусь в том же опустошающем, но волнующем моменте. Я находилась на грани принятия решения, которое изменит всё. Я больше не смогу просыпаться, живя прежней жизнью в комфорте и уверенности, будто обрела покой, потому что как только я сделаю выбор, всё изменится. И хотя этот путь был сложнее, он всё же праведный. Я встала, отложила набросок и подошла к фотографии Логана. Сердце гулко билось, и я приложила ладошку к груди, успокаивая его, как могла. Логан стоил того. Он стоил всего. И я поступлю правильно ради него, чего бы мне это ни стоило. Такое я дала обещание. Логан, я же тебе говорил. Вот какой была негласная тема этого рождественского дня. Я чувствовал, как поряд в воздухе эти слова, почти слышал, как их проговаривают моя мать, братья, я сам, Хотя все молчали. По сути, это Рождество ничем не отличалось от предыдущих. Вчера вечером, после вечеринки на винокурне, мы все собрались у мамы, и она испекла печенье, которым мы украсили елку. Как делали это с самого детства каждый сочельник. Пел мамин любимый Фрэнк Синатра, а мы все переоделись в одинаковые пижамные штаны, и хотя вели себя тише обычного, а внутри я был полностью уничтожен, внешне мы сохраняли спокойствие. Никто не заговаривал о повышении. Никто не спрашивал у меня про Мэлори. Никто не показывал, что нам всем больно, что мы расстроены, что снова скутеры проявили неуважение к нашей семье. Наоборот, мы с братьями нацепили счастливые мины ради мамы, а она ради нас. Мы испекли печенье, смотрели старые рождественские мультфильмы, а потом соорудили большую лежанку посреди гостиной. Мы с братьями спали на полу, а мама на диване, и Хэдди казалась странным, что но, ну, а нет, рядом, дом всё равно оставался домом. За окном было Рождество. Как бы хотелось, чтобы я чувствовал такую боль в дождливый холодный день в середине ноября. Как бы хотелось побыть одному в своей постели, в своем доме. Я словно предавал свою душу, желая все исправить, желая бежать к человеку, который причинил мне боль, какую я не испытывал с тех пор, как умер отец. Вместо того, чтобы открывать подарки, есть роскошный рождественский ужин, притворяться, что мне не все равно. И, возможно, больше всего на свете я хотел бы поделиться чувствами со своей семьей. Хотел бы положиться на братьев, на маму, на тех, кто всегда меня поддерживал. Но я прекрасно знал, что они скажут. Они скажут, мы же тебе говорили. И мне этого не вынести ни не сейчас, невозможно никогда. Я был так уверен, что они ошибались насчет Мэлори, что поступки ее отца не говорят, что она такая же. Я не сомневался, что она отличается не только от остальных скутеров, но и от всех жителей этого города. Я видел в ней глубину, этот бриллиант, который она прятала от остальных. Во всяком случае, так я себя в этом убеждал. И даже сейчас, чувствуя боль, которую причинили мне она и ее отец, Я все еще в это верил. Вчера я выплеснул на нее гнев и, вспоминая об этом сейчас, снова чувствую стыд. Мне было больно. Я не смог сдержать злости и выместил ее на Мэлори. Хотя знал, что она ни за что бы меня не ранила. Но она меня ранила. И не знаю, было ли для меня важным, что она сделала это ненамеренно. У нее были связаны руки, это я могу понять. Она окончила колледж, была без работы и без дома, а отец дал ей возможность обзавестись художественной студией, домом и целью. Если бы мне представилась такая возможность, посмел бы я отказаться, даже если бы к этому прилагались удушающие нечестные условия. Я вздохнул, поправив подушку под спиной. Мы с Джорданом и Майки по очереди играли в Мэддон, пока мама убирала на кухне. Скоро будет готов пирог, и у меня появится предлог уйти и, наконец-то, побыть одному. «Пыхтишь и сопишь, как бык», — заметил Джордан, не сводя глаз с экрана, на котором разыграл атаку против Майки. Защитник Майки с легкостью ее отбил, и на дисплее выскочили экраны, с помощью которых можно было выбрать следующую расстановку игроков. «У меня спина болит», — соврал я. «Просто пытаюсь устроиться поудобнее». «Ты же в курсе, что в любое время можешь перестать нести чепуху?» Он бросил мяч. «Думаю, нам всем надоело притворяться, будто вчерашнего вечера не было». «Я и не притворяюсь. Просто не хочу это обсуждать». «Почему?» «Потому что ты слишком взрослый и не способен на чувства». Высунув язык, Джордан нажал на кнопки, и мяч вылетел из рук Кватербека и полетел по полю к принимающему. Тот поймал мяч и отбил его на 10 ярдов. «Хрен тебе», — буркнул Майки. «В зачетную зону ты не попадешь, братец». «Посмотрим». Ухмыльнулся Джордан, пока они выбирали следующих игроков. «Нет», — сказал я в ответ на его заявление. «Потому что и так знаю, что вы скажете, а я не хочу этого слышать». «О, слыхал, Майки?» «Логан теперь умеет читать мысли. Заранее знает, что мы скажем». «Надо бы отдать его в цирк», — поддакнул Майки. Я закатил глаза. «Набросьте. Будто вы не ждете возможности напомнить мне о том, что мэллори член семьи скутеров», и мне нужно было быть осторожнее. Что стоило держаться на расстоянии?» Джордан остановил игру, и они с Майки обернулись, смотря на меня с недоумением. «О чем ты говоришь?» Кровь отхлынула от лица. В ту же минуту я понял, что только с мамой поделился о своем интересе к мэллори Помимо того факта, что она работала со мной. Я покачал головой. «Ничего». «Да, я думал о том, что повышение, которое по праву заслуживал ты, отошло до через черескутеров, но от тебя это не зависело». Приподняв бровь, сказал Джордан. «Решение принимали они. Ты никак бы не смог это предотвратить». Он говорит, что влюблен в Мэлори и теперь чувствует себя придурком, понимая, что все это время она планировала отнять у него работу. Джордан резко посмотрел на младшего, а я заскрежетал челюстями, стиснув руки в кулак. Я не влюблен в нее. Снова ложь. «Погоди», — сказал Джордан, ткнув пальцем в майке и посмотрел на меня. «Что знает он?» «И чего не знаю я?» Он прищурился и теперь наставил палец на меня. «Ты спишь с Мэллэри Скутер?» Я засопел и вместо ответа скрестил на груди руки. Вытаращив глаза, Джордан хохотнул. «Ого!» «Она не такая, какой ты ее считаешь». Принялся я оправдываться. само собой «Нет, так оно и есть. Она тоже ненавидит своего отца. Она знает, какие гадкие поступки он совершал и всю свою жизнь пытается избавиться от этого наследия. Но видно же, как успешно она с этим справляется». «Она не знала, что он так поступит», — прорычал я. «Тогда чего ты расстраиваешься?» — парировал Джордан. «Если Мэлори тут ни при чем, если ты так ее любишь, тогда чего дуешься так, словно кто-то переставил книги на твоей полке?» потому что все, что я боялся потерять, я потерял за считанные минуты. Я вскочил, испепеляя взглядом сидящих на полу братьев, потому что эта работа была единственным шансом сохранить имя Беккера в этой винокурне, потому что они пытались стереть папу из истории завода, и у них получается, потому что я ничего не могу с этим поделать, и да, впервые в жизни я думал, что обрел отношения, какие были между родителями, что могу быть женщиной, которая меня понимает, бросает мне вызов, делает мою жизнь лучше. Она не из тех женщин, от которых мне глаза хочется закатить из-за тех сплетен, которыми одержимо большинство девушек в Стратфорде. Она другая. И впервые со смерти отца я был по-настоящему счастлив. Я даже не удосужился спрятать слезы, потому что не боялся плакать перед братьями. Я просто всегда пытался сохранить мир. Мне нужна стабильность, рутина и надежность. А сейчас у меня нет ничего из этого. Сейчас я словно оказался без весла посреди океана на гребанной коряге и возможности снова доплыть до берега. Я сглотнул, вздернув подбородок, хотя дрожал всем телом. Вот почему я расстроен. Теперь вы довольны, мать вашу? Теперь братья не могли смотреть мне в глаза. Я понял их ответ, когда они потупили взгляды в пол. Мама выглянула из кухни, и в глазах у нее было столько печали, что я больше не мог сдерживаться. Я схватил с кухонного стола ноутбук и вылетел на улицу, не удосужившись взять куртку. Мне нужна была свобода и свежий воздух, безо всех этих жалостливых взглядов. Но нужно знать мою семью. Вскоре Джордан и Майки вышли на крыльцо и сели рядом со мной. Джордан протянул мне куртку, Я, несмотря на брата, натянул ее, глядя только на ноутбук. Они дали мне еще немного попыхтеть, а потом младший брат встал с кресла-качалки, захлопнул крышку ноута и заставил меня посмотреть на него. «Нам очень жаль», — глядя на меня карими глазами, сказал он. «Мы оба были похожи на маму, и, смотря на брата, я видел себя в юном возрасте». «Я говорю, это от всех нас. Но ты должен знать, что мы тебя любим и никогда не осудим». Даже если ты ограбишь банк и попытаешься сбежать на тележке. Я вздохнул и чуть улыбнулся. Знаю. Вы тоже извините. Я просто не знаю, как со всем этим справиться. Ненавижу негатив, а сейчас буквально тону в нем. Мне знакомо это чувство. Сказал он, и мы с Джорданом переглянулись. Наш младший брат несколько месяцев сражался с разбитым сердцем, а теперь готов отправиться на войну ради моего. Так уж повелось у Беккеров. Майки подвинул кресло-качалку, сев ко мне лицом, а молчащий Джордан прислонился к перилам. «Я не осознавал этого, пока Ноа не познакомился с Руби Грейс, пока Бейли не порвала со мной. Может, даже до сегодняшнего дня, когда ты сказал, что у тебя на душе, но...» Майки пожал плечами. «Думаю, мы все хотим таких отношений. Какие были у мамы с папой?» «Если честно, думаю, зря теряем время». Джордан переступил с ноги на ногу, но молчал, смотря на младшего брата. «Не знаю, что произошло между тобой и Мэлори, но могу я сказать одно», — он покачал головой. «Если все кончено, пусть так и остается. Найди способ ее отпустить. Знаю, что это кажется невозможным. Уж поверь, я до сих пор держусь за девушку, которая с такой легкостью меня бросила, что я в ступоре». Но чем больше проходит времени, тем сильнее я понимаю, что, ну, возможно, любовь, которая была у мамы с папой, на самом деле такая редкая, что не всем суждено ее найти. Но удалось, и я безумно за него счастлив, но... Не знаю, вдруг для нас это невозможно. У меня так сильно перехватило дыхание, что я не смог даже глотнуть. «Наверное, ты не это хотел услышать», — сказал он. «Но я считаю, что это правда». И знаешь, в жизни есть не только любовь. Можно найти радость и в другом. В карьере, в нашей семье, хобби, в путешествиях. В новом городе или стране, которые не давят на тебя так, как всегда было в этом городе. Майки сглотнул, а я прищурился, потому что в одном наша семья была едина. Наше место в Стратфорде. Здесь наше наследие, и мы все силы приложим, чтобы его сохранить. Но по речи Майки мне показалось, что он хотел отсюда вырваться. И, думая о счастье, я не мог его за это винить. «Ты забыл, что я лишился карьеры», — напомнил я. «Нет, не лишился», — вмешался Джордан. «Ты лишился повышения и только. Кто знает, может, мэллори потерпит неудачу, и у них не останется иного выбора, кроме как отдать должность тебе». «Или другому новичку, ведь они одержимы мыслью не подпускать Беккеров к руководству», — возразил я. «Может быть», — пожав плечами, согласился Джордан. «Но мы и так знали, с чем боремся, верно? Когда папа умер, когда компания скрыла это и представила все несчастным случаем, хотя мы знали, что за этим кроется что-то еще, мы все согласились сохранить память об отце в этом городе. Ты, Ноа и Майки устроились на винокурню, зная, что придется нелегко, но до сих пор там работаете». И сейчас ты хочешь сказать, что из-за одной неудачи готов уволиться? Готов все бросить?» Я покачал головой, опустив взгляд на потрескавшееся крыльцо. «Я не хочу увольняться. Так и не нужно». Я кивнул, обдумывая его слова. «Братья правы, конечно. Еще одна противная черта бэккеров. Если один из нас терял самообладание, если мыслить трезво не получалось, остальные всегда были рядом и помогали найти». Рациональное решение. Если мы падали, то падали жестко. Если любили, то любили всем своим естеством. Если сражались, то сражались до последнего. А если кто-то из нас терпел неудачу, то остальные бросали все и помогали ему подняться. Так уж было заведено у Беккеров. Я вздохнул, решив, что обсуждать тут больше нечего. Джордан прав. Я ни за что не уйду с винокурни. Патрик именно этого и хочет. И будь я проклят, если уступлю ему. Я останусь, даже если видеться с Мэллори каждый день будет невыносимо. Что касается моих чувств к ней, возможно, и Майки прав. Может, того, что между нами было, того, чего я желал от нее, от нас, просто не существовало. Она привязана к своей семье, я к своей, и только по одной этой причине мы вряд ли сможем быть вместе. Я жил с ней тайно в той квартирке над студией вместе, где мы могли притвориться другими людьми и думал, что так будет всегда. А теперь мы вернулись в реальный мир. И все вернулось на круги своя. Я уставился на ноутбук, и в груди заныло совсем по другой причине. «Парни, я должен сказать вам еще кое-что». Посмотрев на них, выдавил я. Они нахмурились, когда я снова открыл ноутбук и сглотнул, повернув экран к ним. Джордан прищурился. «Пользователь Бейкер Джон Скутер Виски.ком». Прочитал он, покачав головой. «Не понимаю, ты пытаешься взломать папину почту?» «Я пытаюсь взломать его старый ноутбук». Майки наклонился ближе. «Но ноутбук пропал», — сказал он. «Они не нашли его после пожара». «Нашли», — возразил я. «Просто не сообщили нам». Братья долго на меня смотрели, А потом Майки взял ноутбук в руки, а Джордан смотрел на него, пока я рассказывал им всю историю. Я поведал им о кладовке, о ноутбуке, о том, как извлек жесткий диск, но он был защищен паролем. Рассказал, что сначала не хотел им говорить, думая, что все напрасно. Но перепробовал все известные мне способы, и теперь мне нужна их помощь, чтобы подобрать пароль. «Если удастся открыть его ноутбук, может, что-нибудь найдем», — сказал я. Не знаю, что конкретно я ищу, но... Возможно, там есть ответы. Закончил за меня Джордан, смотря на экран. Кай немного шарит в хакерстве, — вмешался Майки. Она увлекается играми и компьютерами. Однажды даже взломала школьную систему и изменила всем оценки по анатомии на пять, потому что мистер Зи был тем еще занудой и вообще не учил нас тому, что выдал в тестах. Вот черт. А я помню. В десятом классе, да? спросил я. Он кивнул. «Вдруг она поможет?» «Так», — сказал я, извлек внешний жесткий диск, тот, что был в папином компьютере, и протянул его майке. «Держи. Теперь трудитесь вы, ребята. Я все равно был слишком им одержим. Нужен перерыв». «Хорошо. Но мы должны рассказать, но...» «Я расскажу», — ответил я. «Как только он вернется... Сейчас он так счастлив, что я пока не хочу портить ему настроение». Мы замолчали. Я чувствовал себя чуточку лучше, но в груди все равно ныло. Наверное, для этого еще нужно время, пока оно не исцелит меня, мое сердце и душу. Так было и тогда, когда умер папа. Но я же как-то выжил. Если смог пережить смерть отца, то переживу что угодно. Мы встали, чтобы вернуться в дом, и Джордан с ухмылкой пихнул майки локтем. «Так, вы с Кайли снова проводите вместе время?» Майки нахмурился и уклончиво пожал плечами. «А что такого? Мы всегда были друзьями. Что такого странного, что мы гуляем?» «Совсем ничего», — сказал Джордан, но мы с ним понимающе переглянулись. «Эта девушка с детства была влюблена в нашего брата. Я чуял, что Майки и сам очень скоро об этом узнает. Я лишь надеялся, что он сможет дать ей шанс откроет свое сердце после бэйли И надеялся, что однажды...» Смогу сделать то же самое.